Глава двадцать Новый день начинался так же, как предыдущий, но Гвен понимала, это лишь иллюзия. Ничего уже не будет, как прежде. «Вы бледны», — заметил появившийся первым Криспин. «Не заболели? Быть может, отложите сегодня поездку в замок?» «Нет-нет, я хорошо себя чувствую, а вы можете не ехать». Мне неловко, что я отвлекаю вас от дел, ведь в замке, как выяснилось, нет призраков. «Зато есть немало часов, нуждающихся в починке или чистке», — улыбнулся молодой человек. «Так что вы не отвлекаете меня от работы. Напротив, вы мне ее дали. Альта -то Торнбран обещал хорошо заплатить, но вы... Просто плохо спала ночью. У меня завелась мышь под полом, скреблась до утра». Если назвать мышью тревожные сны, так оно и было. Гвендолин привиделся отец. Он глядел на нее с равнодушием и презрением. Называл пустышкой. Ей хотелось сказать ему, что это не так, но с губ срывались лишь невнятные всхлипы, а из глаз, словно в детстве, катились ручьями слезы. Очнувшись от кошмара, Гвен вынуждена была перевернуть подушку, чтобы не лежать на мокром. Появившаяся вскоре госпожа Энельма тоже отметила ее нездоровый вид, но отказаться от визита в замок не предлагала. А Гвен и не согласилась бы. Ей обязательно нужно было попасть туда, вновь ощутить силу артефактов и свою власть над ними, чтобы убедиться, что у человека, приходящего в ее сны, нет прав унижать ее пренебрежением, пусть даже он давно уже мертв. Сегодня хозяин замка Встречал их лично. «Рад, что вы приехали, госпожа Грин». «Вы в этом сомневались?» Гвен сделала вид, что не заметила сопровождаемой ухмылкой заминки перед обращением. «Я всегда держу свое слово, Альт Торнбран». «И надеюсь, вы сдержите свое», — добавила мысленно. В комнате с архивами ее ждал неприятный сюрприз. С камина убрали статуэтку танцовщицы. «Сегодня я буду обеспечивать вам хорошее настроение», самонадейно заявил маг и добавил шепотом, чтобы госпожа Эннельма не слышала. «Согласитесь, я ведь лучше, чем артефакт». «Я так не думаю», — хмуро отозвалась Гвен. «Отчего же? Вас нельзя отключить и убрать в коробку». Маг рассмеялся так громко, что экономка Линтона вздрогнула от неожиданности и одарила его осуждающим взглядом. «Такой вы нравитесь мне больше. Но все же, не лишайте меня полностью той занудной учительницы. В ней есть своя прелесть». Гвендолин вняла этой просьбе и далее молча разбирала документы, никак не реагируя на подначки Торнбрана. Расчет оказался верным. Через час с небольшим магу наскучило ее общество, и он удалился. Напомнила себе лишь когда пришло время обеда. В этот раз не явился лично, а прислал слугу, который сообщил госпоже Энельме, что ее приглашают к столу вместе с часовщиком, а Гвен к ее радости проводил в общую столовую. Впрочем, радость была довольно сомнительная, ведь там, помимо хозяина, ее ожидала Альда Эдовейн. «Вы снова здесь?» — недовольно вопросила красавица вместо приветствия. «До сих пор не сторговались о цене вашего шара? Или решили придержать его?» как повод приезжать сюда. Наверняка вам не часто доводится бывать в приличных домах». Гвен никак на это не ответила. После беспокойной ночи работа казалась особенно утомительной и угнетала отсутствием результатов. Об оке духов пока не нашлось никаких записей, так что Гвендолин молча села за стол и приготовилась насладиться, пусть не компанией, так хотя бы едой. «Я к вам обратилась», вспылила Альда Эдевейн. «Никакого представления о вежливости!» «Будто бы у вас оно есть!» Мысленно огрызнулась Гвен. Эмрис Торнбран наблюдал за обеими гостями, не вмешиваясь, словно ставку сделал на одну из них, как на петушиных боях. И Гвендолин, подумав об этом, решила не доставлять ему удовольствия, вступая в пререкание с Флорианой. Лучше уделить внимание запеченной с душистыми травами рыбе, чем высокомерной красавице». Но, видимо, маг именно на такой итог и поставил. Слишком довольно он выглядел. Эмрис, что это особо себе позволяет? Возмущенно обратилась к нему Альда Эдовейн. Даже не знаю, изобразил озадаченность хозяин и в прищур поглядел на Гвен. Хотя, я догадался, она ест форель. Гвен потребовалась вся ее выдержка, чтобы продолжать жевать с невозмутимым лицом. Флориана сердито стрельнула глазами на Торнбрана, но быстро взяла себя в руки. «Да-да, пингвины любят рыбу», — протянулась неприятной миной. «Я видела, в королевском зверинце». Это был намек на платье Гвен, темное с белым кружевным воротничком, но и эта язвительная реплика осталась без ответа. Гвендолин продолжала трапезу, и стоит отдать должное повару Альде Торнбрана, обед был великолепен. Однако можно было не сомневаться, что Альда Эдевейн еще попытается его испортить. Судьба распорядилась иначе. До того, как Флориана придумала очередную колкость, со стороны коридора послышался испуганный женский крик «Горим!». Его подхватили сразу несколько голосов. Вскочив из-за стола, Эмри Сторнбран бросился к выходу. Гвендолин и Альда Эдевейн за ним, едва не столкнувшись в дверях. В коридорах тянуло гарью, а над потолком плыла сизая дымка. Но пока бедствие было не так велико, пламя захватило лишь одну комнату. Ту самую, которую Гвендолин не так давно покинула, чтобы присоединиться к хозяину за столом. «Тащите воду!» — кричал кто-то. «Воду сюда!» «Никакой воды!» — резко приказал Торнбран. Гвен и ахнуть не успела, как он вошел в пылающую комнату и захлопнул за собой почерневшую от копоти дверь. «Безумец!» «Шторты разъявили!» — прикрикнул на обескураженно притихшую прислугу Джером. «Быстро дверь во все покои закройте, пока все дымом не провонело. Тут хозяин и без вас управится!» Он говорил уверенно, но Гвен видела, что старый слуга волнуется за своего господина, Она обернулась на Флориану. Та неотрывно смотрела на дверь, из-под которой пробивался в коридор дым. В лице красавицы ни кровинки не осталось, а глаза потемнели от испуга. Все же человеческие эмоции были Альде Эдевейн не чуждые. Сама Гвендолин понимала, что Маг наверняка знал, что делает, и помнила, что он далеко не самый приятный человек, и все же оставаться спокойной в такой ситуации было выше ее сил». Казалось, ее сердце отсчитывает секунды, что Торнбранд провел в горящей комнате, но сколько их набежало, она сказать не смогла бы. Наконец дверь распахнулась, в коридор выплыло облако сизого дыма, а следом вышел Эморис Торнбран, грязный и усталый. Никакой опасности нет, сказал он никому конкретно не обращаясь. Какое счастье, что вы не пострадали, бросилась к нему Флориана. Пострадал. Внезапно рявкнул он так, что у Гвен внутри все сжалось от страха. «Все архивы моего дяди уничтожены. Все. Ни бумажки не уцелела. По-вашему, это не пострадал?» Губы Альды Эдевейн задрожали от обиды. Какой бы она ни была, боялась она за него по-настоящему. «Я волновалась не о бумажках», — высказала она Торнбрану, прежде чем уйти. «Не стоит ли вызвать службу правопорядка?» — спросил Криспин. Гвен и не заметила, когда он появился. «А, господин Дей, Маг окинул его рассеянным взглядом. «Нет, не стоит. Полагаю, произошедшее — досадная случайность». Часовщик не спорил. «Госпожа Грин?» Торнбран подошел к Гвен. «Думаю, мне следует уехать», — пробормотала она. Лишь теперь до нее дошел смысл услышанного. Ничего не уцелело. Ни одной бумажки — Теперь она никогда ничего не найдет. «Думаю, вам нужно пойти со мной», — не согласился маг. «Здесь недалеко». Он завел ее, видимо, в первую попавшуюся на пути комнату и закрыл дверь. Взглянув в его закопченное лицо, Гвен содрогнулась от нового подозрения. Неужели он думает, что это она виновата? Ведь только вчера сказал, что если она захочет устроить поджог... «Я не оставляла там шар», — проговорила быстро. «Он у меня с собой». «Не сомневаюсь», — кивнул Торнбран. «Причина возгорания была в другом». Он показал ей кулак и медленно разжал пальцы. На ладони лежал черный кристалл. «Знаете, что это?» «Да», — ответила Гвен, присмотревшись. «Вечный уголь. В пансионе его использовали в каминах общих комнат». «Удобная штука», — задумчиво проговорил маг. «Артефакт, который можно применять, не имея дара. Дрова, даже сырые, разгорятся с ним в считанные секунды, а жар будет долго держаться. В комнате я нашел несколько таких. Им не место в коллекции, но, видно, дядя предпочитал держать все артефакты в одном месте, и коллекционные, и бытовые». «Думаете, кто-то специально активировал?» Гвендолин заметила, как он глядит на нее, и осеклась. «Думаете, я?» «Думаю, вы», — спокойно подтвердил Бран. «Но вряд ли специально, ведь вас не обучали владеть даром. Только артефактам это безразлично. Они чувствуют вас и вспоминают о своем предназначении. А эти камушки, как ни крути, созданы, чтобы гореть». «Нет», — Гвен замотала головой, — не возможно. Та брошь. Она ведь не давала ее Флориане, не предлагала примерить, а после не задавала вопросов. Но артефакт исполнил то, для чего был предназначен, и он был относительно безобидным. А если бы брошь была орудием убийства или пыток? Это ужасно. Подавленно прошептала Гвен. «Полно вам!» — покачал головой Торнбран. «Замок нуждается в проветривании. Комната в ремонте» а я в ванной. Ничего непоправимого не случилось. Жаль, конечно, что мы не нашли ничего о нашем шаре, но я сразу говорил, что шансы невелики, и записи могли уничтожить люди, что пытались его украсть. А другие бумаги, там были чеки, документы. Уверен, копии всех важных документов есть у моего поверенного, а выписку о состоянии счетов при необходимости выпишет банк. Что до описания коллекции артефактов — то папки вы отложили раньше, за что вас следует поблагодарить. «Но вы... вот так переживали из архивов!» На перепачканном лице мага сверкнула белозубая улыбка. «Помните господина, что грозился разгромить мой замок? Думаю, он порадуется, когда до него дойдут слухи о пожаре. И другие мои соседи тоже!» Гвендолин вздохнула. «Как она могла забыть? Это же Эмри Сторнбран! Выгоды он не упустит ни в чем!» «А есть что теперь делать?» «Я говорил, есть другие способы разузнать о шаре», — успокоил маг. «Сейчас меня больше волнуете вы. Во многих смыслах». Не упустил он случая вогнать ее в краску, но тут же сменил тон на серьезный. «Особенно меня беспокоит то, что вы не контролируете свои способности. Вам нужно учиться. И поскольку, как я понял, раскрывать свое истинное имя и происхождение вы пока не желаете», «Найти учителя будет нелегко, если только...» «Как вы смотрите на то, чтобы я дал вам несколько уроков?» «Совершенно бесплатно!» «Зачем вам это?» — насторожилась Гвен, не торопясь соглашаться на столь щедрое предложение. «Ну, например, за тем, чтобы вы не разрушили до основания мой замок. Тут ведь еще немало артефактов. Но у меня уже не осталось причин, чтобы бывать здесь». «Разве? А как же книги по артефакторике? А отчет об оке духов, что мне вскоре пришлют? Да и я не отменял нашего соглашения. Архив сгорел, но мне по-прежнему нужен грамотный помощник, чтобы произвести ревизию библиотеки. Приезжайте, как прежде, со своим рыцарем и стрелки и с компаньонкой. Занятия в школе сейчас приостановлены, как я знаю, и мы можем заняться нашим расследованием и вашим обучением». «Я все равно не понимаю, в чем ваш интерес». «Мне скучно», — со вздохом признался Торнбран. «В такой ответ вы поверите, и я все же хочу поскорее отобрать у вас свой шар. Почему бы не совместить приятное для меня с полезным для вас и нужным для нас обоих?»